а у т о т е л и ч е с к а я личность. Итоги. В данной главе мы не раз имели возможность убедиться, что внешние силы не играют решающей роли в том, удастся ли превратить неприятное событие в повод для радости. Здоровый, богатый и могущественный человек не имеет преимуществ перед больным, бедным и слабым, когда речь идет об установлении контроля над сознанием. Различие между тем, кто наслаждается жизнью. И тем, кого она несет как щепку, возникает в результате сочетания этих внешних факторов и способа их интерпретации выбранным субъектом. Видит ли он в вызове брошенным ему жизнью угрозу или возможность для действия? а у т о т е л и ч е с к у ю личность отличает способность с легкостью превращать потенциальные угрозы в задачи, решение которых приносит радость и поддерживает внутреннюю гармонию. Это человек, который никогда не испытывает скуку, редко тревожится, включен в происходящее и большую часть времени переживает состояние потока. В буквальном переводе это понятие означает личность, цели которой находятся в ней самой. Речь идет о том, что цели такого человека порождаются преимущественно его внешним миром, а не заданы генетическими программами и социальными стереотипами, как у большинства людей. Основные цели а у т о т е л и ч е с к о й личности формируются в ее сознании в процессе оценки переживаний, то есть создаются ею самой. а у т о т е л и ч е с к а я личность преобразует переживания, ч р е в а т ы е энтропией, в состояние потока. Правила, следуя которым можно развить в себе качества такой личности, просты и напрямую связаны с моделью потока. В кратком изложении они выглядят так. Первое – ставить цели. Состояние потока возникает в том случае, если перед субъектом стоят ясные цели. Аутотелическая личность учится совершать выбор без суеты и паники в любой ситуации, будь то принятие решения о женитьбе или о том, как провести отпуск, раздумье над тем, как провести выходной или чем занять время ожидания в очереди к врачу. Выбор цели предполагает распознавание связанных с ней задач. Если я хочу уметь играть в теннис, значит мне предстоит научиться подавать мяч, бить справа и слева, тренировать выносливость и реакцию. Причинно-следственная связь может быть направлена и в обратную сторону. Мне понравилось перебрасывать мяч через сетку, и из-за этого я решил учиться играть в теннис. В обоих случаях цели и задачи порождают друг друга. Поскольку система д е й с т в и й определяется целями и задачами. Они в свою очередь предполагают наличие умений, необходимых для того, чтобы действовать внутри этой системы. Если я решу сменить работу и открыть гостиницу, я должен буду приобрести знания по гостинчному и бизнесу, финансам и прочему. Разумеется, может быть и наоборот. имеющиеся у меня навыки побудят меня ставить перед собой цель, в достижении которой они будут полезны. Например, я могу решить открыть гостиницу, потому что вижу у себя необходимые для этого. качество. Для того чтобы развить в себе умения, нужно уделять внимание результатам своих действий, то есть следить за обратной связью. Чтобы стать хорошим гостиничным управляющим, я должен правильно понять, какое впечатление произвело моё бизнес-предложение на банк, у которого я хочу получить кредит. Мне нужно знать, какие особенности обслуживания нравятся клиентам, а какие нет. Без обратной связи я быстро перестану ориентироваться в системе действий. Не смогу развить необходимые навыки и стану менее эффективным. Одно из главных отличий аутотелической личности заключается в том, что она всегда знает, именно она выбрала цель, которой теперь стремится. То, что она делает, не является ни случайностью, ни результатом действия внешних сил. Это сознание еще больше усиливает мотивацию человека. В то же время собственные цели можно изменить, если обстоятельства делают их бессмысленными. Поэтому поведение аутотиллической личности является одновременно более целенаправленным и гибким. Второе правило: полностью погрузиться в деятельность. Выбрав систему действий, аутотиллическая личность предается своему занятию с полной вовлеченностью, независимо от рода деятельности, будь то кругосветный полет или мытье посуды после обеда. Она направляет свое внимание на настоящую перед ней задачу, чтобы преуспеть в этом нужно научиться чувствовать баланс между возможностями для действия и существующими умениями. Некоторые начинают с невыполнимых задач, например спасти мир или в двадцать лет стать миллионером. Пережив к р у ш е н и е надежд, большинство погружается в уныние, а их я страдает от снижения психической энергии израсходованной на бесплодные усилия. Другие впадают в противоположную крайность и не развиваются, поскольку не верят в свой потенциал. Они предпочитают ставить себе банальные цели, чтобы н е у д а ч а не подорвала их самооценку и останавливают свой личностный рост на самом низком уровне сложности. Для того чтобы по-настоящему включиться в деятельность, нужно найти соответствие между требованиями окружающего мира и собственными возможностями. Предположим, к примеру, что человек входит в комнату полную людей. И решает влиться в общее веселье, то есть познакомиться с как можно большим количеством присутствующих и хорошо провести время. Если ему не присуще свойство аутотелической личности, он, возможно, не сумеет начать общение первым и предпочтет удалиться в уголок в надежде, что его кто-нибудь заметит. Он может также попытаться вести себя развязно и отпугнет людей неуместной фамильярностью. Ни та, ни другая стратегия не приведет к успеху. Едва ли он сможет приятно провести время, а у т вот о т е л и ч е с к а я личность будет вести себя иначе. Войдя в комнату, такой человек сосредоточит свое внимание на происходящем вокруг, на системе действий, к которой он хочет присоединиться. Он п о н а б л ю д а е т за гостями, постарается понять, с кем из них у него могут обнаружиться общие интересы и совместимость темперамента, и начнет говорить с этими людьми на тему. к о т о р а я предположительно интересует обе стороны. Если обратная связь окажется негативной, разговор получился скучным или партнер остался безучастным, он сменит тему или найдет другого собеседника. Можно считать, что субъект по-настоящему включен в происходящее только в том случае, если его действия соответствуют возможностям, которые предоставляются системой действий. Включенности сильно способствует у м е н и ю сконцентрироваться. Люди, страдающие расстройством внимания и неспособные удержать свой разум сосредоточенным на одном предмете, часто чувствуют себя выброшенными из потока жизни. Они попадают во власть любого случайного стимула. Непроизвольные отвлечения являются верным признаком того, что субъект не контролирует себя. При этом поражает, насколько мало усилий прилагают люди для того, чтобы научиться управлять вниманием. Если чтение книги кажется слишком трудным, то вместо того чтобы сосредоточиться, мы скорее всего отложим ее и включим телевизор, который не только не требует ни малейшего напряжения внимания, но по сути даже рассеивает его за счет рубленых сюжетов, рекламных пауз и в целом бессмысленного содержания. Третье правило: уделять внимание происходящему вокруг. Концентрация создает чувство включенности, которое можно поддерживать только за счет постоянных вложений внимания. Спортсменам известно, что во время соревнований малейшее снижение концентрации может привести к поражению. Чемпион по боксу рискует оказаться в нокауте, если пропустит удар противника. Баскетболист может промахнуться, если позволит себе отвлечься на крики болельщиков. Над всеми, кто участвует в сложной деятельности, висит одна и та же угроза. Чтобы не выпасть из нее, необходимо постоянно вкладывать в нее психическую энергию. Родитель, слушающий ребенка в полухо, подрывает взаимодействие с ним. Адвокат, упустивший малейшую деталь на слушаниях, может проиграть дело. Хирург, позволивший своему разуму отвлечься, рискует потерять пациента. Аутотелическая личность предполагает наличие способности поддерживать включенность. Для такого человека не представляет проблемы самокопание, которое чаще всего отвлекает ум. Вместо того чтобы беспокоиться о том, как он выглядит и как справляется с делом, он всецело отдается своему занятию. В некоторых случаях можно сказать, что именно глубина включённости вытесняет самокопание из сознания, а иногда всё происходит в обратном порядке. Отсутствие з а ц и к л е н н о с т и на с е б е позволяет полностью сосредоточиться на деле. Все элементы аутотелической личности тесно связаны между собой и взаимно обусловливают друг друга. неважно, с чего начать, выбор цели, развитие необходимых умений, тренировка концентрации или преодоление самокопания можно начать с чего угодно, потому что если ощущение потока возникло, достичь всех остальных элементов становится значительно проще. Если перестать тревожиться о производимом впечатлении и направить свое внимание на взаимодействие, можно достичь парадоксального результата. Субъект уже не чувствует себя в изоляции, однако его я становится сильнее, а утотилическая личность перерастает границы индивидуальности благодаря вложению психической энергии в систему, в которую она включена. Через такое единение с системой личность поднимается на более высокий уровень сложности. Вот почему уж лучше полюбить и потерять, чем вовсе никогда любовь не знать. Цитата из Теннисона. Чувство "я" человека, рассматривающего все с э г о ц е н т р и ч е с к о й позиции, может быть лучше защищено. Однако его личность несравнимо беднее личности того, кто стремится к вовлеченности, ответственности, кто готов вкладывать ресурсы своего внимания в происходящее ради самого процесса, а не ради выгоды. Во время церемонии открытия огромной скульптуры Пикассо на площади напротив Сити-Холла в Чикаго Я оказался рядом со знакомым юристом, что специализировался на делах о личном вреде. Слушая речь с трибуны, я обратил внимание на сосредоточенное выражение его лица и движения губ. В ответ на мой вопрос он сказал, что пытается оценить масштабы компенсаций, которые придется выплатить городу по искам от родителей, чьи дети полезут на эту статую и упадут с нее. Можем ли мы сказать, что этот юрист постоянно переживает состояние потока благодаря способности трансформировать все, что видит, в профессиональную проблему для решения которой у него есть необходимые навыки? Или правильнее будет считать, что он лишает себя возможности роста, уделяя внимание лишь тому, в чем разбирается, и игнорируя эстетическое, гражданское и общественное значение события? Возможно, обе интерпретации верны. В долгосрочной перспективе, однако, смотреть на мир через маленькое окошко, которое открывает нам наше я, значит сильно себя ограничивать. Даже самый уважаемый ученый, художник или политик превратится в пустого зануду и перестанет получать удовольствие от жизни, если будет интересоваться лишь собственной ролью на этом свете. Четвертое правило: научиться радоваться сиюминутным переживаниям. Сформировав в себе аутотелическую личность, научившись ставить цели, развивать умения отслеживать обратную связь, концентрироваться и включаться в происходящее, человек сможет радоваться жизни даже тогда, когда объективные обстоятельства к этому не располагают. Умение контролировать свой разум подразумевает способность превращать в источник радости практически все происходящее: легкий бриз в жаркий полдень, облако, отраженное в зеркальном фасаде небоскреба. Работа над деловым проектом, вид ребенка играющего со щенком, вкус воды — все это может нести глубочайшее удовлетворение, обогащать жизнь. Однако для того, чтобы развить в себе способность контроля, требуется настойчивость и дисциплина. г е д о н и с т и ч е с к и й подход к жизни едва ли приведет к оптимальным переживаниям. Расслабленное, беззаботное отношение не сможет защитить от хаоса. С начала этой аудиокниги у нас было немало возможностей убедиться, что для трансформации случайных событий в поток необходимо развивать свои способности, превосходить себя. Поток будет в нас творческие способности, помогает достигать выдающихся результатов. Именно необходимость постоянно оттачивать навыки, чтобы продолжать испытывать радость, лежит в основе эволюции культуры. Эта потребность побуждает как отдельных людей, так и целые социо-культурные образования развиваться в более сложные системы. Достигаемый в результате порядок рождает энергию, которая движет эволюцию. Так прокладывается путь для наших потомков, более мудрых и более сложных, чем мы, которые скоро придут нам на смену. Но для того, чтобы превратить все существование в непрерывный поток, Недостаточно научиться контролировать лишь с и ю минутные состояния сознания. Необходимо иметь глобальную систему взаимосвязанных жизненных целей, способную придать смысл каждому конкретному делу, которым занимается человек. Если просто переключаться с одного вида потоковой деятельности на другое безо всякой связи между ними и без глобальных перспектив, то, скорее всего, оглянувшись назад на прожитую жизнь, вы не обнаружите в ней смысла. Задача теории потока — научить человека достигать гармонии во всех своих начинаниях. Достижение этой цели предполагает полное преобразование жизни в единую, внутренне упорядоченную и осмысленную потоковую деятельность.